Сфера цивилизации. Малая заимка. Космопорт. Рефейские горы. Июнь 2019 года. Время Че плюс 3 часа 25 минут. Воздушный бой, как правило, скоротечен. И это правило касается и самолетов старушки Земли, и бронированных летающих монстров, что сейчас сближались в небе заимки. Дело даже не в количестве брони. Как раз наоборот. А в том, что попадание импульса большого лазера сбивает с корпуса атмосферно-космического истребителя броню тоннами и резко меняет баланс летательного аппарата. В космосе это не очень актуально, а вот в атмосфере еще как. Поэтому драться в ущелье ни одному пилоту АКИ или атмосферного истребителя не хотелось совсем, ни конвоиром, ни идущим им навстречу встречу пиратам из спринтера. А вот в случае с стандартболтами картина выглядела принципиально иной. Мало того, что это классический штурмовик, то есть самолет, основные цели которого находятся на Земле, так еще и чтобы его сбить, достаточно одного-двух попаданий местных лазеров. Скорость «Тандерболта» тоже оставляла желать лучшего, но искупалась великолепной маневренностью. Так что этой паре самолетов сами боги велели стелиться над Землей как можно ниже и активно пользоваться ущельями. что, собственно, они и сделали. А и спринтер прибавили скорость. В результате первый приказ Грегорсона – уничтожить атмосферники. Пилоты выполнить попросту не смогли. Первый же огневой контакт, залп больших лазеров и ответ средних в лобовой атаке смел тонну брони с правого крыла одного конвоира. В ответ шальное попадание лазерного импульса досталось пирату. И бой завертелся на ближней дистанции. В результате на штурмовики внимание никто из пилотов-наемников обратить не соизволил. Да и не до этого стало. Драка двое на трое при условии, что двое из троих противников способны снять тебя с одного залпа, а третий вечно будет висеть на хвосте – это развлечение сродни первой гусарской забаве. В этой ситуации спасала только выучка, и она оказалась выше у пилотов-конвоиров. Уже через минуту боя один из пиратов заемки получил повреждение реактора. Его противники пока держались. Попадания большого лазера спринтера размазывались между ними и шли в разные зоны бронирования. Индикаторы уровня повреждений брони уже светились желтым, местами даже красным, но это терпимо. Тем более, что их цель была иной не допустить прорыва истребителей Заимки к штурмующим горные долины товарищам. Пока атмосферно-космические истребители крутились над горами, Два «Тандерболта» пролетели на требуемые им для уверенного применения бортового вооружения 3 километра и, поймав тепловыми головками самонаведения ракет сигнатуры конвоиров, отстрелялись по целям. Затем оба самолета снова ушли в ущелье. Занятые танцами с пиратами, оба герцогских наемника даже не заметили новой опасности. Сигналы о ракетной атаке, рассчитанные на скорости известных им ракет, зажглись поздновато. Пилот одного из конвоиров попытался маневром уйти с их траектории. Будь это обычные дальние ракеты, он отделался бы легким испугом или парой попаданий. Но Р-13, выпущенные тандерболтами, оказалось стряхнуть куда сложнее, и обе ракеты вошли прямо в хвостовую часть истребителя. Дальнейшее заняло секунды. Сноб поражающих элементов ударил в весьма уязвимое место конвоира. куда к тому же еще раньше пришли попадания средних лазеров пирата. В результате повреждения дюз потоки раскаленного реактором рабочего тела начали разрушать конструкцию истребителя. Пилот конвоира в последнюю отведенную ему секунду успел начать компенсировать возникшее кувыркание, но тут пришла вторая ракета. Она и вовсе прошла через пламя выхлопа и сдетонировала на корпусе вражеской машины. Вот это повреждение стало фатальным. Струи раскаленных газов ударили во все стороны, разрушая органы управления, систему дублирования, сложную аппаратуру. Истребитель закувыркался, падая на горы. Может быть, пилот и смог бы спасти машину, но из-за перегрузки отключился реактор. Все, что ему оставалось, дернуть рычаг катапульты. Второй конвоир успел получить представление о том, что его ждет в результате ракет, Выстрелив напоследок в преследуемый им пират из всех лазеров, он резко изменил направление полета. Трюк частично сработал. Тепловое наведение одной из Р-13 потеряло цель. Вторая все так же шла за ним, но это оказалось еще не самая большая проблема. Хуже было то, что следом за ракетой летели пират и спринтер. Форсаж двигателей не помог. Ракета взорвалась в выхлопе из-за решетки и изрядно уменьшив тягу двигателя конвоира. Изрядно, но недостаточно для того, чтобы сбить улепетывающий изо всех сил АКИ. Пират отвалил в сторону. У него нашлись иные, более важные цели. Спринтер же продолжил преследование, стараясь не дать уйти под ранку. Второй пират сил самообороны заимки шел на вынужденную посадку. Реактор уже не вытягивал тяжесть 50-тонного летательного аппарата. А Грегорсон в этот момент слушал два сообщения. Одно хорошее и одно плохое. и обдумывал пришедшее еще раньше третье о том, что противник применяет самонаводящиеся ракеты неизвестной марки, значительно превосходящие по маневренности, дальности и мощности стандартные ракеты большой дальности. И это последнее сообщение стоило отнести в разряд катастрофических. Такого оружия не существовало нигде в сфере цивилизации. За то время, которое потребовалось истребителям заимки, чтобы сбить один конвоир и прогнать второго, штурмовое крыло наемников еще только подлетало к цели. Радиолокационные данные с Вершингор передавались на пульты управления рапирой и баллисты зенитным танком и буком, замаскированным неподалеку. Полный перехват и дешифровка переговоров атмосферно-космических истребителей сил вторжения с базой позволяли спокойно распределить подходящие цели. А обманки, заложенные дальше по ущелью, уже отвлекли первую пару штурмовиков. Всем внимание! Первую пару пропускаем. Передали наблюдатели. Два следующих заходят на позиции. Третий идет в соседнее ущелье. Как роботу сбить истребитель? Есть три варианта. Первый. Обстрелять его, когда тот заходит на цель. Расстояние среднее, угловая скорость низкая. Это все, что нужно для точной стрельбы. А риск потери пилотом и баланса машины и тарана поверхности планеты – оправдывает риск робота получить полновесную плюху сверху. Второй способ- обстрел уходящего после атаки на цель. Это несколько хуже, так как в этом случае у пилота есть все шансы выровнять машину, а также возможность маневрировать. Ему-то целиться уже не надо. И третий, самый бестолковый способ это обстрел всего, что летит над вами в надежде на шальное попадание. Герцские пираты шли достаточно высоко и быстро, Чтобы не опасаться обстрела из точки засады, где наемники в спешном темпе собирали трофеи. Их пилоты были сосредоточены. Слишком уж и расплывчато выдано цели указания. Тем более, что точка 2, в которой обнаружены подозрительные скопления металла, молчала. А вот точка 3 расцвела тепловыми выбросами. Там ждали истребители, выходившие из атаки. Из точки засады их тоже никто не обстрелял. Пилоты и не рассчитывали на такое. По их боевому опыту они шли слишком высоко и быстро. Зато во вроде бы безжизненной точке 2... Удары базе. Залп ракет большой дальности из точки 2. На самом деле вовсе не из точки 2. Пара выпустивших ракеты Буков стояла неподалеку от завала, устроенного на месте исчезновения Енисеев и Урагана, гораздо ближе к мародерствующей группе. Восемь ракет устремились вслед пиратам. Их пилоты, впрочем, новичками не были. Уже имея информацию о неизвестных умных ракетах, они приложили все силы, чтобы уйти от попаданий. Для этого нужно забраться повыше, где их дожидался одиночный пират-заимки. К тому же запущенные буками ракеты имели не тепловое наведение, как Р-13, а полноценное радиолокационное, и стряхнуть их с хвоста просто так не удавалось. Пираты попытались сойтись максимально близко. в одну цель и тем самым сбросить привязку радиолокаторов. Но это удалось лишь частично. Теперь за одним из них гнались всего две ракеты. У второго на хвосте висели сразу четыре. Попытка прикрывать друг друга результата не принесла. Применение малых оборонительных лазеров в корме АКИ оказалось безрезультатным. Все ракеты попали в свои цели. Впрочем, для пиратов эти попадания смертельными не оказались. Р-13 пришли в двигатели, ракеты Буков разорвались на броне. Удар-1 получил прямое попадание в правое крыло, вторая ракета взорвалась на подлете, разбросав вокруг поражающие элементы, повреждающие броню истребителя, не хуже снарядов легких автоматических пушек. В этот раз летательный аппарат лишился сразу в общей сложности полутора тонн брони, продольная и поперечная устойчивость нарушились. Пилоту пришлось несколько раз выравнивать машину, и в этот момент его настиг собрать заимки и добавил своими лазерами, сметая оставшуюся броню на правом крыле. Теперь, хотя пират оставался ограниченно боеспособен, его пилот больше думал о том, как невредимым добраться до космопорта. Удар 2 пострадал еще сильнее. В его центроплан воткнулись сразу две ракеты, и еще одна взрывалась рядом с носовым обтекателем. Повреждения брони выглядели не слишком фатальными, хотя и неприятными. Куда хуже было то, что последняя, четвертая ракета взорвалась ближе к хвосту, изуродовав дюзы. Тяга и маневренность машины, и без того средние, упали до неприемлемого уровня. В такой ситуации практически неповрежденный пират заимки имел даже некоторое преимущество перед пострадавшей парой. Тем временем подошли и штурмовики. Их пилоты ожидали плотного огня с земли, но явно не такого, который их встретил. Неповоротливый и тяжело бронированный носорог поднялся повыше, готовясь атаковать в пикировании. Филин же, не обладавший дальнобойным вооружением, зашел на бреющем полете, прикрываясь возникшим после взрыва завалом. Расчет строился на одновременной атаке с разных направлений. Целью Филина стала рапира, носорог заходил десятью секундами позже, отрабатывая по вскрывшимся целям. В том, что таковые будут, не сомневался никто. но сказалась низкая слетанность пары. План немного не сработал. Истребители зашли на цель с большим интервалом, почти в полминуты, и этого хватило для серьезных неприятностей. Никто также не учел наблюдателей на вершинах гор, которые вовремя зафиксировали их выход в атаку, и неожиданным он не стал. Все оказалось предусмотрено заранее. В результате по выскочившему Филину отработали и Рапира Сиверса, и Инсургенты, и Енисеи. он представлял собой отличную цель. А до подхода носорога еще оставалось время для прицеливания. Добавили свое веское, хотя и неточное слово, и берким с грифом. Баллиста опять промолчала. Да и незачем ей стрелять. В общей сложности навстречу атмосферно-космическому истребителю устремились 14 снарядов в сочетании с большими и средними лазерами роботов. Обтекатель и крылья филина расцвели взрывами и осколками И тут же последовал второй залп. То, что упало на землю, не годилось даже на свалку. Пилот не катапультировался. Он атаковал, успев точно отстреляться по Рапире, добавив ей несколько царапин на броне. Хуже было другое. Вскрылись позиции зенитной засады. И пришел черед сработать задумки Грегорсона. Атмосферно-космический истребитель, идущий в соседнем ущелье, не представлял угрозы для роботов, Ему следовало перелететь через гору для атаки. Тем более, что за хребтом находился истребитель с куда более слабым бронированием, чем у погибшего Филина. Однако легкое бронирование подразумевает высокую маневренность. И именно на это Грегорсон сделал ставку, когда отдавал личный приказ пилоту-спринтера самому опытному из всех в отряде. И теперь, форсировав двигатель, истребитель выскочил из-за хребта, словно чертик из табакерки. Времени и запаса маневра у него хватало на один залп по первой попавшейся цели, и он его сделал. Луч ударил в катки Енисея, расплавив крыло и гусеницу под ним и заклинив ведущее колесо по левому борту. Основные силы ПВО тем временем готовились стрелять по носорогу, и внезапная атака спринтера оказалась почти безнаказанной. Почти, потому что наконец-то сработала баллиста, которой ставилась задача стрелять по уходящим целям. Ракеты типа Осад действовали по принципу, выстрелил и забыл и не требовали серьезного прицельного оборудования. Единственная проблема состояла в том, что их запас стоило экономить. Но пара ракет устремилась следом завертким истребителем, который пройдя поперек долины, ушел вверх форсируя двигатель и стремясь избежать получения сдачи. А тем временем в атаку зашел носорог, самый опасный противник из всех. Спринтер отвлек внимание зенитчиков, Перемещение внимания на другую цель после уничтожения Филина тоже занимало время. Дуплет в этом деле нереален. Поэтому Носорог отстреливался практически в полигонных условиях. По нему огонь вели только Рапира Сиверса, второй Енисей и инсургенты. Но Рапира еще не остыла после атаки Филина и точностью похвастаться не могла. Инсургенты перенацеливались несколько дольше остальных. Сказывалось несовершенство технологий. Енисей же при всей его мощности не смог нанести таких же серьезных повреждений носорогу, в основном по причине серьезного бронирования цели. Попадания снарядов не сбили ни прицел этого летающего крыла, ни решимость пилота нанести ответный удар. Он выбрал целью хорошо знакомого ему инсургента – танк, который при известной доле везения можно снять с одного залпа, но который, при своем везении, один мог практически разобрать на запчасти любой сильно бронированный истребитель. Импульсы двух больших лазеров попали в лоб корпуса и башню танка, заклинив погон. Затем прилетели ракеты. Накопительная броня башни выдерживала попадания сколько могла, но ее просто не хватило. Танк, что удивительно, остался на ходу, но его башня превратилась в искореженную груду металла. А носорог летел дальше. Его оружие перезаряжалось, И, несмотря на большое количество попаданий и судорожно краснеющие индикаторы повреждений, он вышел на обстреливающий его Енисей. Залп из шести ракет противопульная броня зенитной самоходки выдержать не могла в принципе. Она перестала существовать в облаке взрыва. Зенитная позиция противника была частично уничтожена. И теперь носорогу следовало уходить. И поскорее. На нем сосредоточился огонь всех уцелевших сил засады. Броня пока держалась, но долго так продолжаться не могло. А еще могли подойти истребители противника. Пилот Носорогов форсировал двигатели, собираясь уйти вверх. Но тут сигналы с пульта доложили о многочисленных пусках ракет вслед ему. Это отстрелялась баллиста и ПЗРК пехотинцев. В общей сложности два десятка ракет ринулись вслед ему. Алекс хлопком ладони утопил гашетку пуска, словно вышвыривая шесть оставшихся ракет в догонку уходящему толстокожему. Сейчас он был одновременно спокоен и очень зол. Зол на конструкторов Рапиры, на создателей Енисея, на резкую атаку спринтера, которую они проворонили. Тварюга! План казался идеальным, и ведь почти получилось. Герцогские пираты попали под удар тяжелых ракет и теперь могли надеяться на победу разве что в бою с одиноким истребителем «Заимки». Филин, идущий следом за ним на малой высоте, не успел даже миукнуть и у носорога были все шансы повторить его судьбу. Ага, были и сплыли. Выскочивший как чертик из табакерки легкий истребитель успел только один раз пальнуть куда-то в сторону противника. Наводчик ближайшей зенитки тоже успел, но на этом сходство закончилось, ибо истребитель попал, а самоходка нет. В итоге в отражении атаки тяжелого АКИ Одна самоходка принимала участие пассивно, нелепо задрав к небесам стволы орудий. Алекс не мог видеть, что луч лазера вскользь прошелся по корпусу, уничтожив часть приборов наблюдения и временно ослепив экипаж. Впрочем, сейчас Енисей вполне осмысленно вел толстокожего, готовясь к отражению второй атаки. Удар спринтера оказался не смертелен. Опущенные вдогонку ракеты позволяли надеяться на то, что он уже никуда не полетит. Но одно цепляет за другое. Инсургенты стреляли неточно. Сказался недостаточный опыт экипажей и общий уровень техники внутренней сферы. Рапира тоже, хотя и по другим причинам. В итоге нормально отстрелялся только второй Енисей, который из-за этого не успел смонивирировать и попал под удар. Так, ладно, поразмыслил и будет. Автоматика перезарядила установки, а наш крылатый друг собирается на второй заход. Сашка нехорошо ухмыльнулся. Сейчас будет веселый танец. Пилот спринтера считался асом с большой буквы. Этот истребитель, доставшийся когда-то в качестве трофея, он пилотировал уже десяток лет и чувствовал машину как продолжение самого себя. Вопли в эфире про блядские умные ракеты его настораживали, и для себя он уже сделал пометку. Сразу после атаки на форсаже свалить за хребет, уходя от возможного залпа в догон. какие бы ни были они умные, но за камнями цель должны потерять. Вышло, в принципе, именно так, как рассчитывал пилот, но с маленькой поправкой. По спринтеру выстрелила баллиста двумя ракетами. Он еще успел отметить, что две руки коробки робота существенно отличаются от обычных. Непонятно только, чем именно. Дальше последовали запланированные действия. Спринтер прошел в десятки метров над вершиной хребта, и тут же резко спикировал, укрываясь от угрозы. Частично это помогло. Теперь за ним гналась всего одна ракета, вторая потеряла цель. На секунду пилот удивился еще одному факту. Потерявшая цель ракета не взорвалась о камне, как он рассчитывал, но тоже перевалила через скальный гребень и бесцельно пошла по прямой, взорвавшись на противоположной стороне ущелья. Оценить мощность боеголовки он уже не успел. требовалось срочно уворачиваться от второй ракеты и при этом еще не врезаться в горы. Пару раз принтер определенно задел верхушки деревьев, но это, тем не менее, помогло. Ракета в конечном итоге не попала в фюзеляж или плоскость, а разорвалась рядом с хвостом, разбросав осколки. Для такого легкого бронированного аппарата и этого оказалось достаточно. Тем более, что повреждению подверглась двигательная установка. Тяга упала намного, Тем не менее, пилот всерьез задумался над вопросом о целесообразности продолжения боя. Еще пара попаданий, и он вынужден будет катапультироваться. А у баллисты таких ракет явно по десятку в каждом из контейнеров. И бог его знает, что там еще. Тем временем пилот Носорога в припадке отчаяния совершил гениальный маневр, до которого не додумались другие его коллеги. Просто потому, что такое действие граничило с безумием и самоубийством. Ракеты шли вслед на носорогу, настигая его, а запланированный отход в открывшееся ущелье пилот прозевал. Ему оставалось теперь пролетать над точками 2 и 3, в которых, как он предполагал, его ожидают другие средства ПВО. То, что эти точки фальшивые, пилот не знал и сманеврировал так, как смог бы сделать только атмосферно-космический истребитель, и только если у его пилота съехала крыша. Он развернул машину по дуге очень малого радиуса, практически на пятачке. Носорог на несколько десятков секунд завис носом навстречу ракетам. Будь в этот момент поблизости истребителей противника, быть ему сбитым. Но с другой стороны, это оказалось единственным вариантом, позволившим сбросить с хвоста ракеты, выпущенные ему вдогон. Вторым везением стало то, что пилот успел увести машину из зоны видимости засады, и стрелять по сидящей утке оказалось некому. Третьим, То, что все оружие носорога только-только перезаряжалось. Начни пилот стрелять, и ракеты получили бы новые идеальные мишени – горячие точки. Форсируя двигатели, АКИ медленно набирал скорость, успевая компенсировать ускорение свободного падения. Это происходило пугающе медленно, но оказалось действенно. Никто не ожидал, что носорог сумеет выжить после такой атаки, и никто его не обстреливал. После секундного замешательства осознание окружающей обстановки, пилот направил свой истребитель в заранее облюбованное ущелье, под прикрытием гор стоило повторить заход на цель. Спринтер уходил от ракет по ущелью и продолжал полет в том же направлении и после того, как в него попала ракета. Легионеры просчитали, что именно сюда вылетят поврежденные после штурмовки самолеты, и тут их ждали. Но к сожалению, учету поддается не все. Если бы в этой точке находилась хотя бы пара пехотинцев с ПЗРК, то спринтер наверняка бы как минимум вышел из боя. Однако в расчеты брались пираты, носорог, филин. А также то, что всех их хорошенько повредят в точке засады. Поэтому лобовая встреча пары тендерболтов со спринтером стала полной неожиданностью для всех. Выскочивший из-за горы атмосферно-космический истребитель среагировал первым. Импульс большого лазера напрочь срезал один из двигателей первого штурмовика, но «Тандерболты» оказались орешками крепкими и живучими. Очереди из пушек встретили герцогский истребитель, повреждая и без того тонкую броню. Секунда, и машины разошлись. Поврежденный «Тандерболт» продолжал лететь, хотя по упавшей скорости и рысканью машины становилось понятно, что он уже не боец. Проблемы пилота-спринтера стали еще ощутимее. Бронирования на его машине практически не осталось. Машина, однако, управление слушалась. Лазер работал, и пилот хотел уже развернуться и добить атмосферники противника, показавшие себя опасными, хотя и медлительными. Но тут он увидел на своем радаре иную цель конвоира, которого преследовал спринтер местной самообороны. Про АКИ сил вторжения уже можно было сказать словами из песни: на честном слове и на одном крыле. Но он летел А это было главное, и пилот бросил свою поврежденную машину на помощь товарищу. Уцелевший носорог, наконец набрав скорость, нырнул в заранее выбранное ущелье. Теперь стоило отлететь подальше и снова зайти в атаку. Два танка ПВО-заимки уничтожены, один поврежден, и второй заход должен пройти легче. Все было бы так, но если столкновение со спринтером стало неожиданностью для пилотов То носорога они как раз поджидали. Поповрежденный самолет отставал и выжимал все возможное, чтобы вырваться из ущелья и уйти на базу для ремонта. Но целый тендерболт выскочил из ущелья даже лучше чем планировалось, как раз позади толстокожего и занялся обработкой летающего крыла в боевом режиме. 30 миллиметровая пушка для этого вполне годилась, а КИ отвечал из малых лазеров, установленных в задней полусфере, но их огонь не отличался эффективностью. Штурмовик просто держался в сотне метров позади, вне дистанции поражения малых лазеров, продолжая долбить носорога короткими очередями. Броня истребителя, уже поврежденная ранее, выдерживала обстрел с трудом, но пробитий все еще не фиксировалось. Наконец очередной выстрел малого лазера оказался точен. Он не повредил тандерболт, но на секунду ослепил его пилота. Атмосферная машина отвалила в сторону, чудом успев разминуться с вершиной горы. регорсон молчал не вмешиваясь в происходящее только слушал вопли пилотов которые транслировались по громкой связи удар 2 Маневрируй! черт да маневриру же сбросите ракеты не собьешь ты их мелкие слишком удары осторожно пират противника на подходе да помогите же кто-нибудь этот гад сзади сейчас меня собьет получай получай чип 2 уничтожен сэр база это чип 3 атакую «Фредерик, ты специально транслируешь переговоры пилотов, чтобы показать мою ошибку?» Последний вопрос, да еще по громкой связи, так, чтобы слышали все, был задан герцогом. «Нет, милорд. Я лишь хотел, чтобы вы постоянно находились в курсе происходящего здесь», ответил Грегорсон. «На данный момент потеряны два истребителя, еще три получили серьезные повреждения». «Уже четыре. Пришел доклад о попадании ракеты в спринтера». Потери противника – истребитель типа «Пират» и два танка ПВО – «Инсургент» и «Мастиф». Противник применяет мощные самонаводящиеся ракеты. Эффективно применяет. Продолжайте бой. При всей опасности этих ракет их не может быть много. Боезапас исчерпается, и тогда мы сможем ударить по безоружному противнику. Кстати, чем занимаются наши пираты? Почему они лишь провели разведку и больше в бою не участвуют? Я приказал им вести патрулирование вокруг космопорта. Пока противник делал одно и то же. Отвлекал все наши силы в одну точку, после чего наносил удар по другой. Удар по космопорту копьями или даже налет АКИ и атмосферных машин более чем вероятен. Тем более, что один истребитель заимки все еще не показывался. И это Акула. Как раз штурмовая машина, подходящая для такого удара. Одобряю. Грегорсон такого нисколько не ожидал. Однако над космопортом хватит одной машины. Вторую брось на помощь отступающему конвоиру, пока его не сбили. Вступил в бой с атмосферными истребителями и повредил один. Поступил доклад от спринтера. Вижу щит один и машину противника. Иду на помощь. Сэр, ваш приказ остается в силе? Уточнил после доклада Грегорсон. Да, Фредерик. Они легко отгонят вражеский истребитель. А нашего героя перенаправь на помощь пиратам. «Твоя идея и его исполнение дало нам шанс выбраться из этой передряги победителями!» «Есть, сэр!» – Грегорсон кивнул оператору, подтверждая приказ. «Что с погрузкой в шаттлы?» – уточнил он у другого оператора и получил ответ, что через 15 минут оба шаттла взлетят. «Здесь удар два! Реактор пошел в разнос! Катапультируюсь!» Но даже при этой очередной потере герцог был прав. Сильно потрёпанные, но всё ещё боеспособные истребители сил вторжения пока ещё превосходили противника и количественно, и качественно. И небо над заимкой всё ещё могло достаться им. Тем более, что раздавался радостный доклад пилота-носорога. «Увернулся от ракет! Всем внимание! Эти твари не любят резких манёвров! Просто резко развернитесь зависанием, и они промажут!» «Чёрт! Это ещё кто!» Судя по звукам носорога обстреливали из очень тяжелого пулемета. Атакован атмосферными истребителями, уклоняюсь. Погрузка сверчка на транспортер завершилась на удивление быстро, и машина тронулась дальше по ущелью за следующим роботом. Мины на дороге здесь присутствовали лишь в виде ляжей. Зенитчики насторожились как никогда. После столь резкой и внезапной атаки с можно ждать чего угодно. Тем более, судя по докладам наблюдателей, Проклятый носорог шел за горой и вполне мог повторить этот маневр, несмотря на то, что у него на хвосте висел тандерболт. Поврежденный Енисей уже привели в чувство, и несмотря на потерю хода, он был готов к возможному отражению атаки. Буки ожидали совсем иные цели. Смотрели в воздух и пилоты роботов. Конечно, наблюдатели комментировали действия пилотов за горой, но все происходило на очень больших скоростях. И потому по выскочившему из-за горы под завалом тандерболту тут же отстрелялись, с запозданием среагировав на предупреждение. Не те среагировали правильно, продолжая вести скрытый за горой АКИ, а вот Беркем и Гриф отличились, при этом подтвердив правило, что дружеский огонь самый точный. До этого по всем истребителям противника их вооружение благополучно мазало, а вот по своему самолету несколько ракет с Грифа успешно попали. Тандерболт качнуло, и пилоту прибавилась работы по сохранению машины и своей жизни. Впрочем, он справился. Пообещав в выражениях, оцененных по достоинству даже русскими, набить морду и не только ее, идиоту, сидящему за джойстиками грифа – это в очень вольном переводе с английского – пилот увел свою машину дальше. «Тандерболт – аппарат крепкий». но подарок от робота в сочетании с ранее полученными царапинами от малых лазеров носорога вынудили пилота запрашивать разрешение вернуться на базу. Его напарник уже держал курс домой, изо всех сил стараясь удержать в воздухе тяжелый, по земным меркам штурмовик на одном двигателе. Получив доклад о повреждениях, пилоту порекомендовали пока маневрировать в стороне от боев и ждать указаний. Наверху шла нешуточная драка. Спринтер и пират сил самообороны заимки пытались справиться с тремя истребителями противника. В первой же атаке пилоты обоих спринтеров подтвердили свой класс. Сперва спринтера заимки стряхнули с хвоста конвоира, уходившего к космопорту. В противном случае его как минимум повредил бы однотипный оппонент из состава сил вторжения. Оценив же ситуацию и расклад сил, пилот прекратил преследование едва тянувшего конвоира и принялся за куда более опасного противника. Теперь же спринтеру сил вторжения пришлось демонстрировать чудеса верткости, к тому же выступая против врага с целыми двигателями и броней. Танцы с лазерной светомузыкой в небе продолжались без вмешательства извне еще минут пять, за которые все истребители успели получить еще больше повреждений, а герцогский пилот с позывными «Удар-2» встретился с землей, не успев катапультироваться. И тут на сцене появился еще один танцор. Сэр на радаре цель направление юг- восток юг определяется как акула. Грегорсон удовлетворенно вздохнул, хотя бы с этим он не ошибся. акула появилась как раз с противоположной стороны от той точки, где находилась засада и где сейчас в ближнем бою сошлись почти все атмосферно-космические истребители. Стриж 1 займись акулой. Отвлеки от подхода остальных помощь будет. Стриж 2 выходи из боя и иди на помощь напарнику. Остальным. По возможности выходить из боя. Чип 1. Ваше состояние. Еще одну атаку провести сможете? стриж 2. Есть, сэр. Это чип 1. Могу, но не хотел бы рисковать машиной, атакую в одиночку. ПВО там слишком плотное. Принято, чип 1. Сближайтесь с ударом 1 и чипом 3 и вместе отгоните противника. Есть, сэр. Тяжелый носорог начал набирать высоту, выполняя приказ. Сэр. Только что сел щит один. Пока убрать в ангар, а после боя отправим на ремонт.